Женя пошла по Королёво. С неба посыпал мелкий колючий снежок. Господи, через пару недель, восьмое марта, а зима все не желает сдавать позиции. А ведь надоело, хуже горькой редьки. Как хочется солнца, тепла и... Черешни, вдруг подумала Женя. И еще природы, запаха леса, молодой и свежей листвы. скошенной травы, дымка от мангала и прошлогодних листьев, сжигаемых в старой проржавевшей бочке у калитки. Она решила, что дойдет до Алексеевской, а там посмотрит. Останутся силы, поплетется дальше, а нет, нырнет в метро. Благо ветка прямая, полчаса, и она дома. Она почти дошла до метро. Как вдруг выглянуло яркое солнце. раздвинуло мрачное серое низкое небо, и в воздухе — вот чудеса! И вправду запахло весной. Нет, все же в метро. Дальше не поплетусь. А жаль, — подумала она, вспоминая, как в юности и даже в зрелой молодости они любили бродить по Москве. Любили? С мужем вдвоем. Она вздохнула, Стряхнула с капюшона подтаявший снег и спустилась в подземку. Женя вошла в квартиру и увидела, что тапки серые, с зайчьими ушами Дашкины стоят в прихожей. Это означало, что дочки дома ещё нет. Из комнаты мужа, продолжающей гордо именоваться кабинетом, в дверную щель пробивался неяркий свет. Она разделась и тихо прошла в свою комнату. Переодевшись в домашнее бархатный костюм с жёлтыми мышами, подарок девчонок, тихо приоткрыла дверь в кабинет. Никита дремал на диване, укрывшись халатом. Услышав скрип двери, он открыл глаза, и они встретились взглядами. "Пришла?" равнодушно спросил он. Она кивнула. «Обедать будешь?» Муж поднялся с дивана, пошарил ногами в поисках тапок, что-то недовольно заворчал и буркнул, посмотрев на часы. «Пора». Женя отправилась на кухню, поставила на плиту суп и в печку второе. Подошла к окну. Там, словно и не было короткого обманчивого солнца, снова низко нависло тяжелое серое небо. Она вздохнула и принялась накрывать на стол. Обедали молча. Женя чувствовала, как начинает заводиться. «Не интересно, как у меня прошло?» — наконец спросила она. Муж мотнул головой. «Не-а! А что, что-нибудь необычное?» Она покачала головой. «Все обычное. Просто мне непонятно». Почему тебя не интересует ничего из моей жизни? Это точно не интересует, подтвердил муж. Ты же знаешь, как я ко всему этому отношусь? Знаю, вдруг закипела она. Вот именно, знаю, как ты относишься ко всему этому и к тому, что я делаю в том числе. Он аккуратно положил ложку на стол, встал из-за стола и сказал «спасибо». «А второе?» — жалобно спросила Женя. У двери он обернулся. «Сыт! Спасибо!» Она отодвинула тарелку с недоеденным супом и заплакала. «Понятно!» — сказалось недовольство, усталость, раздражение. «Все, чем обрушился на нее сегодняшний день». И все же не стоило начинать, не стоило, когда и так, когда и так все так плохо, что хочется застрелиться. И все-таки вечный вопрос. А почему им можно, а нам нельзя? Уставать, раздражаться, проявлять характер и недовольство, ходить с перекошенной физиономией, демонстрировать отрёшенность от семьи и проблем, нежелать ихать эти проблемы решать. Всё время делать одолжение, одно сплошное одолжение. Пообедал, одолжение, поужинал тоже, спросил о чём-то, тем более с ней зашёл, смилостивился, уделил. А она? Она должна. Все мы всегда ему, детям, маме. Всё и сразу. Попробуй не отреагируй на что-нибудь просьбу. Попробуй проигнорируй. Да вы что? Мир перевернётся. Не среагировать в тот час, сразу без малейшего промедления, не броситься решать, разруливать, утешать, платить наконец. Последнее в прямом смысле слова, заметьте. А чтобы всё это было Ещё ведь, между прочим, нужно и заработать. А все они, мать, дочь или муж, относятся к ней, ну, как бы это помягче, в смысле, к тому, чем она занимается. Да вот как относятся, если по чесноку, как к блаже, к прихоти, к странному хобби. Развлекается тётка в предклимаксном возрасте, занимает себя, ну и славно. И всё-таки зря. Тот хрупкий и ненадежный мир, который едва удаётся ей удержать, так сложно, как балансировать на канате без lonжи, держа в руках опахало. Сегодня своими руками сознательно и добровольно она порушила. Дура, что и говорить. Выходит провал шанская. Все мы дуры. Даже самые умные. Тут она не кстати вспомнила, как презрительно обозвала ее творчество Ольшанское и расстроилась совсем. «Андерсен, вот и жуй свои розовые сопли, сочинитель, далекий от реальности. Хочешь, чтобы все поверили? Так поверь сначала сама. Если сможешь, родная». Никому и никогда она не рассказывала, почему в 18 лет так стремительно вышла замуж. Никому и никогда. Потому, потому что никто бы её не понял. Все восхищались: такой дом, такая семья, а главным подарком и украшением семьи была, разумеется, Елена Ивановна. Мать, хозяйка, жена И еще, между прочим, за флит музыкального театра. Мать и вправду была красавицей. Никто и не спорил. Высокая, стройная, темноглазая блондинка с низким и сочным голосом. Королева. Она умела носить вещи. Бывает у женщин подобный талант. Она украшала любую вещь. Она, а не ее. Даже суконная черная юбка Перешитая из бабушкиной и обычная скучная блузка с кружевным жабо смотрелись на ней как парчовое платье, расшитое жемчугом, королевское платье. И всё натуральное. Цвет волос спелая пшеница, белая кожа совсем без изъянов, румянец, блестящие глаза. Ей почти не нужна была косметика и прочие бабские ухищрения. С раннего утра с постели Она была так свежа и хороша, словно только что распустившаяся роза. Правда, судьбу её удачной назвать было сложно. У Елены Ивановны был когда-то прекрасный оперный голос, а уж при её внешности карьера ей была обеспечена. Но поворот судьбы, изменивший всю её жизнь. В 23 года прекрасная Елена переболела тяжелейшим гриппом, И получила осложнение на связке. Петь было заказано. Голос Леночки, звонкий, мелодичный, словно хрустальный колокольчик, стал глуховатым и хриплым. Тогда после болезни она впала в тяжелейшую депрессию и еле выкарабкалась года через 2. Выкарабкалась, но озлобилась на всё и всех. И замуж, как всем показалось, тоже вышла на зло. Кому Да судьбе. После всех её кавалеров, ярких, фактурных, талантливых, дипломат, подающий надежды физик, молодой, но уже проявивший себя режиссёр, Леночка вышла за человека немолодого, скучного и совсем непривлекательного. Мужем красавица стала рядовой скрипач из театрального оркестра. Красавицу жену он, разумеется, обожал. Но Елена относилась к нему с плохо скрываемым раздражением. Понимая, что гриб загубил ее карьеру, а свою женскую участь она выбрала сама. И никто в этом не виноват. Впрочем, отдыхать на заре семейной жизни они ездили вместе, в гости ходили под ручку, семейные праздники отмечали. А что было у нее на сердце? Да кто ж поймет! Человек она была очень закрытый, подруг не имела. Так, пара приятельниц, совсем незначительных, Коллеги по театру. Старший бухгалтер Софья Исаковна и балерина Кардобалета Инночка. У обеих судьба была невесёлая. Соне была о старой девой, впрочем, невредной и безобидной, тайно влюблённой в Леночкиного мужа. Она бросалась на помощь Линусе в любую минуту, как только та её звала. Сидела с маленькой Женей, выстаивала очереди в магазинах, и перетаскивала обожаемой Линусенке полные сумки. Служила ей безраздельно и преданно. Впрочем, мать это вряд ли ценила. А Инночка была источником сплетен. Никто не обладал таким количеством хорошо и плохо проверенных фактов про театры и коллег, как Инночка. Елене всё это было очень, кстати, самой опускаться до слухов и интриг ей было неловко. Лицо она точно держала. А вот знать все и дергать за ниточки было необходимо. А без Инночки, вездесущей, ей бы и не справиться. Только с возрастом Женя поняла, что мать всех использовала. И никто, абсолютно никто не смог заработать даже талику ее искреннего расположения, не говоря уж про любовь. И еще, спустя целую кучу лет... только ближе к 40, и то совершенно случайно, Женя узнала, что всю жизнь, всю жизнь, все 36 лет счастливого брака в Колычках у матери был другой мужчина, младший брат Сони, Илья. Женя пару раз ещё в детстве видела его. Он был высокий, седой и очень красивый, очень значительный. Жил он одиноко, так и не женившись. Служил архитектором в каком-то НИИ. Детей у него не было. Почему они не сошлись насовсем? Почему мать так и не ушла к нему, бросив отца? Ведь он был свободен. Загадка. А спросить было не у кого. Соня уже умерла. А подобный разговор с матерью был невозможен. И у самого Ильи спросить было сложно. В начале нулевых он уехал в Америку. Навсегда. Женя тогда мать только пожалела. Сколько дала ей природа? А результат? А отца? Отца тоже, конечно, жалела. Но он, кажется, был вполне доволен судьбой. У него было три страсти, три любви. Мать, кактусы и пироги. Кактусы он собирал. Все подоконники были заняты кактусами. Состоял в обществе кактусоведов. ездил на какие-то встречи, менялся сортами, в общем, Женя всегда удивлялась, как то сказался ей растениям странным, не ласковым, не живым. Пироги он пёк сам еженедельно. Получалось вкусно. И ещё отец всегда ходил дома в фартуке. Она никогда больше не видела мужиков, которые не снимали фартук. К дочке он был равнодушен, так ей казалось. Впрочем, наверное, это была чистая правда. Любовь к жене затмевала всё остальное, даже дочь. Дочка Елен Ивановна была недовольна внешностью. Это было её твёрдое убеждение: жене не удалась. Серая мышь, тощая, голинастая, ни изума, ни огня, повторяла она. Хотя в юности жене считалась хорошенькой. Мать пыталась с дочкой бороться, жене не уступала. Из вредности, не иначе, решила она. Да, вздорный характер ещё один минус. Неусидчива, поверхностна, способностей ноль. Обычная средняя девочка. И что её ждёт? Ну уж точно ни карьеры, ни прекрасный принц. Так и протащится средняком. Обидно. А она Елена Ивановна, ох, как старалась. Покупала своей дуре модные тряпки у спекулянтов, между прочим. Кто бы ценил, пыталась приучать к косметике. В 16 лет потребовала, чтобы дочка постриглась и изменила цвет волос. Ничего, ничего этой дуре не надо. Даже единственное, что было у неё хорошо красивые ноги, этот дурище прятала под потёртыми джинсами. Вы это видели? Хвост на затылке стянут аптечной резинкой, джинсы, свитер на три размера больше, чем нужно. Грудь. И так кот наплакал, а уж под этой хламидой нет не сложится жизнь. И семья, кстати, тоже под большим, так сказать, сомнением.